Глава 17. Ни его, ни Эдлоидов лесные вандилоты набивать не стали, пока третий святотатец, нарушивший запретную границу, привлёк их внимание. Новый противник был один, но посерьезнее безоружного Бурцева. Чужеверец на крупном боевом коне по весь опор несся к священному дубу, чуть пристав в стременах, прикрившись щитом и выставив перед собой тяжелое рыцарское копье с небольшим щитком для правой руки и ярким вымпелом под массивным наконечником. Он уже издали лаялся по-немецки. Голос из-под ведрообразного рогатого шлема от Апхельма звучал глухо и грозно. Звенела новенькая, словно только что из оружейной мастерской, длиннорукавная кольчуга двойного плетения. Блестели на солнце остальные пластины поножей, наколенников и ладных рукавиц. Длинный прямой меч болтался на рыцарской перевязи слева. Справа на поясе торчал граненый кинжал мизерикордия, тот самый кинжал милосердия, которым благородный господ принято добивать друг друга в смертельных поединках. За спиной развивался теплый походный плащ, подбитый мехом. На грудную котту из треугольный щит украшал не тевтонский крест, а вычернутый роскошный герб. Вставший на задние лапы золотой медведь на белом фоне. Кроме того, на груди всадника висела плоская деревянная коробочка. Ковчежек, вроде тех, в которых монахи и особо набожные рыцари носят святые мощи. Нападавший проскочил между двух коней лесного мегалита. Влетел в толпу прусов, Первого водолота покинул и стоптал конем. Второго достал копье. Жрец, попавший под тяжелый наконечник, так и отпрянул от удара к самому дубу. Ударился спиной, а затем копье буквально пригвоздило бездоспешное тело в балахоне к толстому стволу. Древко переломилось, рыцарь на коне пронесся мимо. К противоположному краю круга смерти, превратившегося сегодня в ресталище, Вайдалот медленно сполз с кучего обломка на землю. Глубоко вбитый под кору наконечник и окровавленный баннер остались торчать в дереве. Прусы взвыли, дико, отчаянно. Дерзость чужака, осмелившего поднять руку на священный дуб, ввергла жрецов в состояние буйного помешательства. А рыцарь уже разворачивался для новой атаки. Теперь в его руке сверкал обнаженный меч. Сломанное копье он, однако, не выкинул. Укороченная почти по самой наручной щиток древка торчала за спиной всадника из специальных петель на высокой задней сидельной луке. Бережливая немчуга Отметил про себя бурцев, оружием так просто не разбрасывается. Ни у кого и никогда прежде он не замечал столь трепетного отношения к собственному оружию во время боя, ибо все-таки чревато подобное жмотство с кратичной драки. Ох, как бы жадность не сгубила сегодня этого фраера. Рыцарь снова садил шпоры в конские бока, заорал «Гот мит uns Снег и пепел погребального костра глянды взметнулись из-под копыт. Жрецы тоже что-то загласили. Видимо, доказывали, что боги все же на их стороне. Наверное, так оно и было. Место-то располагало. Прусское капище, как никак. Второй наскок оказался не столь удачным. Едва всадник приблизился, жрецы пустили сход свои посохи. Действовали ими священнослужители леса весьма умело. Бить не били. Не особо надеясь шибить закованного влада противника на землю, но скакали зайцами вокруг, хитрили, финтили, путали рыцаря обманными выпадами, пугали лошадь. Конный немец успел зарубить и лишь одного войдолота и затоптать второго. Когда меж передних ног его скакуна какой-то прусак вдруг ловко сунул свою крючковатую клюку. жеребец сбился с шага, споткнулся, грохнулся на колено. С трудом поднялся снова. Чтобы удержаться на коне, рыцарь вынужден был схватиться за поводья обеими руками. Немец опустил и щит, и меч. Открылся. Вот тут-то его и подловили. Кривая рукоять длинного посоха зацепила его сзади, за шею. Своротила на бок шлем. Проворный ладилот сильным и резким движением выдернул всадника из седла, как выдергивает расшатанный зуб из десны. Лопнул ремень тапхельма. Железный горшок с рогами слетел с головы. Немец тяжело грохнулся на спину. Конь с перепугу ломанулся в чащу. Секунду оглашенное падение всадник лежал без движения. А в следующую его рука дернулась к грудному ковчежцу. Что ж, самое время взывать к светым мощам. В воздухе уже мелькали железческие дубинки и оброненный рыцарский меч. Вероятно, бесстрашный германец так бы и обрел вечное упокоение, под священным дубом Пруссов, если бы в последний момент ему не помогли. И не нетленные мощи, нет, Бурцев. И дело тут даже не в благодарности, просто он вовремя смекнул, что вместе с невесть откуда взявшимся помощником, у него и адлайды больше шансов выбраться из этой поганой переделки живыми. Пусть хоть немец станет рядом, раз больше некому, мужику с медведем на груди тоже ведь здесь не на кого рассчитывать так что как-нибудь они придут к взаимопониманию, пока не разберутся с пруссами, по крайней мере. Бывший омоновец попер на языческую братью с яростью фанатика крестоносца, схватил посох, пронзенного немецким копьем Вайдолота, и принялся выписывать увесистым крючковатым концом над поверженным рыцарем такие кренделя и восьмерки, что сунуться под дубину не посмел никто. Маневр Взбесившийся оголобли оказался не то что успешным, но неожиданным. Прежде чем отпрянувшие жрецы сообразили, что к чему, рыцарь уже успел отползти к дубу И поднялся на ноги, и выхватил кинжал. Отступил назад и бурцев. Махать дубьем в таком бешеном темпе, конечно, круто и эффектно. Но выдыхаешься, блин, за считанные секунды.